на всё, да не на всё. Сейчас её била крупная дрожь. Она не забудет глаза человека, который, узнав всю её печаль, под предлогом помочь толкнул по этому скользкому пути. Это глаза зверя, как Таня сразу не поняла, почему повелась. Прости меня, Господи. Последнее, что подумала Татьяна, провалившись в сон, Александр Александрович получал коробки с подарками для китайских коллег на транспортной и думал, что-то идёт не так. Это ощущение началось ещё с той противной бабки кадровички в Москве, а сейчас только усилилось. Шестое чувство его никогда не подводило, а тут оно не просто говорило, оно кричало: "Что-то идёт не так". "Да осторожнее вы с коробками, там стекло, не видите, что ли?" закричал он рабочему, который грузил коробки в машину. Машин он взял в аренду ещё полгода назад, когда отправлял первую группу в Китай. И вот это уже седьмая по счёту. По группе в месяц получается. К Благовещенску Александр привык. Город ему даже нравился. Он был маленьким, но очень уютным, с ровными дорогами, абсолютно не знающими пробок. Здесь жили приветливые, добрые люди, которые встречаются только в маленьких городах нашей необъятной России. «Если ты единожды подкачал в шиномонтаже колеса, то на следующий день тебя встретят уже как хорошего приятеля». А через неделю подкачают вообще бесплатно со словами «Ты что, Саня, мы со своих денег не берем!» Тетя Галя на кассе в супермаркете, где ты каждый день покупаешь продукты, пробивая твои покупки, может сказать, глядя на сосиски «Александр, они старые, не берите их!» и по-хозяйски уберёт их в сторону. Тётя Галя не даст вам отравиться, ведь вы уже не чужой для неё человек. В Благовещенске очень много красивых женщин разных возрастов, от 18 до 60. Все они стараются выглядеть женственно и привлекательно. Здесь трудно встретить девушек в кроссовках или в туфлях на сплошной подошве. Здесь царят каблуки, мини-юбки, причёски и макияж. Девушки благоухают духами и готовы к новым знакомствам. Пусть немного мистечково, но зато красиво не сравнить с московскими эмансипав в кроссовках и с грязной головой. Московские женщины не смотрят по сторонам, они всё делают на ходу: красится, записывают детей в поликлинику и, о боже, даже курят прямо на ходу. Здесь же это особый ритуал. Здесь никогда так не курят. Здесь выходят покурить для общения. Ну, а если в баре, то для нового знакомства. Ах, если бы они знали. Эти ухоженные и одетые как настоящие леди-дамы, как они были бы востребованы в таких эмансипированных городах, как Москва или Питер, то рванули бы туда все и тотчас. Но решаются на это единицы. Зато именно они впоследствии становятся жёнами олигархов, знаменитыми актрисами и менеджерами высшего звена. Но большая часть остаётся здесь тешиться самолюбия местных зажравшихся мужиков. Насколько в больших городах не хватает красивых женщин, которые в любом возрасте помнят о том, что они леди, настолько в маленьких не хватает мужиков. Они либо уезжают в большие за заработком и там остаются, женясь от безысходности на хорошем человеке, либо спиваются от нехватки перспектив. Те же, кто выдюжил к 30, становятся бабниками и скотами от избытка женского внимания. Поэтому женщины Благовещенска очень ценят настоящих мужчин и дорожат ими. Всё это очень нравилось Александру, всё, кроме его полётов. С этим здесь был мрак. Приходилось летать в города, откуда он вёз группы. Такие полёты были необходимы, начальство требовало. По сути, кроме Москвы самолёты из Благовещенска никуда не летали. Поэтому приходилось лететь в Москву, потом в город назначения, а затем обратно тем же путём. Есть еще второй вариант – через Хабаровск, но это ненамного проще, потому что поезд Хабаровск-Благовещенск ходит не каждый день. В общем, в транспортном смысле – Медвежий угол. Но благовещенцы и здесь не унывали. Они вообще не унывающий народ, эти дальневосточники. Приноровились летать по миру через Китай, благо он под рукой. Светлые люди. Подумал Александров: "Закончится эти перевозки групп, в Москву не вернусь уволюсь и поселюсь здесь. Женюсь на хорошенькой благовещенке, она нарожает мне кучу детей, и мы будем по выходным на машине ездить в Китай. Как раз и мост через Амур к этому времени достроят. Зачем они поменяли гида для нашей группы?" Снова неспокойная мысль уколола его в затылок. Ездила Ирина домой сго костей корыстная мадам, и всё было хорошо и спокойно. Тут какая-то молодая вертихвостка И это тоже странно.